Глава десятая. Уже навис день исхода её из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нём не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоём. Напершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили гости. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мои сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Спрашивали друг друга пред лицом истины, а это ты, какова будущая вечная жизнь святых. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Но устами сердца жаждали мы приникнуть к струям твоего небесного источника, источника жизни, который у тебя, чтобы, обрызганные его водой в меру нашего постижения, могли бы как-нибудь обнять мыслью ее величие. Когда в беседе нашей пришли мы к тому, что любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, осеянное любым земным светом, недостойны не только сравнения с радостями той жизни, но даже упоминания рядом с ними, то, возносясь к нему самому, сердцем все более разгоравшимся, мы перебрали одно за другим все создания его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды. И, войдя в себя, думая, говоря о творениях твоих и удивляясь им, Пришли мы к душе нашей и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты, где ты вечно питаешь Израиля пищей истины, где жизнь есть, там мудрость, через которую возникло все, что есть, что было и что будет. Сама она не возникает, а остается такой, какова есть, какой была и какой всегда будет. Вернее... Для нее нет, было и будет, а только одно есть, ибо она вечно, Вечная же не знает, было и будет. И когда мы говорили о ней и жаждали ее, мы чуть прикоснулись к ней и всем трепетом нашего сердца, и вздохнули, и оставили там начатки духа, и вернулись к скрипу нашего языка, к словам, возникающим и исчезающим. Что подобно слову твоему, Господу нашему, пребывающему в себе, нестареющему и все обновляющему. Мы говорили, если в кому умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа и выйдет из себя, о себе не думая, умолкнут сны, воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание. Если слушать, то они все говорят, не сами мы себя создали, нас создал тот, кто пребывает вечно. Если они, сказав это, замолкнут, обратив слух к тому, кто их создал, и заговорит он сам, один, не через них, а прямо от себя». Да услышим слово его не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но его самого, которого любим в созданиях его. Да услышим его самого, без них, как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к вечной мудрости над всем пребывающей. Если такое состояние могло бы продолжиться, все ни́шие образы исчезнуть, и она одна восхитила бы, поглотила и погрузила в глубокую радость своего созерцателя. Если вечная жизнь такова, какой была эта минута постижения, о которой мы вздыхали, то разве это не то, о чем сказано «Войди в радость господина твоего», когда это будет? Не тогда ли, когда все воскреснем? но не все изменимся. 1 Коринфянам 15, 51 Я говорил это, если не так, и мне этими словами, то ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен, за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне, «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже...» Все не в сладость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни. Раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя Его рабом, презревшим земное счастье. «Что мне здесь делать?»